68 февраля 5. -е. Жизнь сознания заключается в непрестанном движении. Такое же движение происходит и во всех оболочках. Чувства и мысли постоянно сменяют друг друга. Чем сильнее чувство или эмоция, тем они менее продолжительны. Не может чувство гнева или страха долго потрясать тело, ибо оболочки не выдержат. По закону ритма или чередования они сменяются, как волны прибоя. Стержень сознания все время находится в их центре. Как бы ни была сильна эмоция или движение в астрале, и как бы ни было оно тяжко или неприятно, Можно всегда твёрдо знать, что эта волна пойдёт на убыль, схлынет и заменится другой. В этом можно найти силу, противопоставив постоянство воспринимающего центра с непостоянством чередующихся волн. Так дух человеческий, бродящий океан мыслей, чувств и материи плотной, может не связывать себя с тем, через что он проходит. Прошёл корабль через океан Я оставил его позади, и океан проходимый, и волны встречные уходят с его пути, оставляя корабль невредим. Так проходит ладья духа жизнь земную, и жизнь в надземных мирах, чтобы снова вернуться на землю за новым опытом и знанием. Отрыв от земли труден, но это ступень духа. Не оторваться от жизни приятной и лёгкой она засасывается в сознание, как забучий песок, потому по мере усложждения становится жизнь всё труднее и трудней, и тогда начинает отвращаться дух от тягости плоти и плотного существования. Тяжкая и продолжительная болезнь перед смертью для многих является благословением, ибо помогает легче сбросить оковы плотного мира. а главное тело. Кому хочется расстаться со здоровым и сильным телом, когда сам и процесс жизни доставляет радость, тоже и с прочим земным окружением. Правильно, пока на земле отделить в себе самом временный, текущий мимо от постоянного, пребывающего внутри, вечному и неприходящему в себе можно отдать любовь, заботу и внимание, Внешнем уже лишь то, что оно заслуживает, но не больше, памятей, что листья сменяются каждый год. Поэтому прежде всего забота о непроходящем. Тогда и всё остальное займёт своё место и найдёт правильные соотношения сознаний. От жизненного пути не уйти, но истинные соотношения между явлениями должны быть установлены С измеримостью и весы беспредельности могут в этом много помочь. Хорошо научиться рассматривать явления жизни в аспекте беспредельности не в теории, но на практике. Хорошо применять масштаб времени, зная, как изменяют лик свои события сегодняшнего дня и события хотя бы двадцатилетней давности. Хочу укрепить дух в осознании нерушимости его сущности. Это возможно лишь при условии, если он не отождествляет себя с явлениями мимо плывущей жизни, и не сливается с ними, и не становится благодаря этому, и не почитает себя временным тоже. Текут наши ощущения, мысли и чувства, как волны реки. Текут настроения, состояния людей и событий, и мы в этом постоянном потоке. Но дух, как скала средь огромной реки. как солнце над землёю, как орёл в поднебесье. Так поймём, что спасение в осознании вечной жизни духа, в осознании вечности.